5. Инспектор Серенак смотрел на отель Бодди сквозь солнечные очки. Оттого его фасад казался нарисованным сепией, а ножки хорошенькой официантки, сновавшие между столиками, приобретали золотистый оттенок румяного круассана. «Окей, Сильвио, значит, ты еще раз проверишь, не осталось ли улик возле ручья? Знаю, основной уже отправили в лабораторию. Слепки следов, тело морвали прочее, но мы могли что-то упустить». Не спрашивай меня, что, я сам не знаю. Просто сходи туда еще раз и все осмотри. Протомойню, деревья, мостик. Заодно поищи свидетелей. А мне придется нанести визит вдове Патрисы и Марваль. Ничего не поделаешь. Э, тебе что-нибудь известно об этом самом Жероме Марвале? Да, лора Патрон. Сильвио Бенавидиш извлек из-под стола папку, а проводил глазами официантку. Выпьешь что-нибудь? Рюмку пастиса? Бокал белого вина? Примечание. Пастис — французская настойка конец примечания. Нет, я ничего не буду. Что, даже кофе не выпьешь? Ничего, не беспокойтесь. но ну, в голосе беновидеша звучало колебание. Ладно, чаю выпью. Лорен Сиренак властно поднял руку, подзывая официантку. Мадемуазель?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 У нас дела так быстро не делаются. Но вы не волнуйтесь, патрон. Надо просто немного подождать. Наверное, ты прав. А сейчас скажешь, что у меня должен пройти период акклиматизации. Ну, я ничего не могу с собой поделать. мне прям выворачивает, когда собственный зам называет меня патрон. И Сильвио нервно крутил пальцы, словно не решался перечить начальнику.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 «Ваньере». «Тут умирает папаша, Марваль». Сынок вложил полученное в наследство денежки в собственный кабинет офтальмологической хирургии в шестнадцатом округе Парижа. Внешние дела у него шли недурно. Насколько я понял, он считался виртуозом по удалению катаракты, то есть работал в основном с пожилым контингентом. 10 лет назад он решил вернуться в родные пинаты и купил в Живерне один из самых красивых домов, как раз между отелем Боди и церковью. «Дети есть?»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 В политику не ввязывался, ни в каких общественных комитетах не состоял. У него и друзей-то практически не было. Зато был... «Подожди...» — перебил его Сиренак и резко повернулся на стуле. «А, вот и ты! Ну, привет!» Мимо ног Хабиноведиша под столом прокралось мохнатное существо. Он вздохнул на сей раз совершенно искренне. Сиренак стал трепать Нептуна по холке. «Мой единственный свидетель!»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 У Жерома Марвалия было в жизни два увлечения. Он предавался им со всей страстью и посвящал им все свое свободное время. Серенак гладил собаку. Теплее. Так вот, две страсти. Короче говоря, живописи женщины. В том, что касается живописи, мы, судя по всему, имеем дело с настоящим коллекционером, и таким одаренным самоучкой. Он предпочитал импрессионистов, что вполне объяснимо. Кроме того, у него была своего рода идея фикс —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 Вы же понимаете, патрон. Серена к одним глотком опустошил свой бокал. Если я патрон, то это и правда гаяк, скривившись, ответил он. Но я тебя отлично понял, Сильвию. И знаешь что, этот доктор мне начинает нравиться. Тебе удалось добыть пару-тройку имен? Его любовниц или мужей? Рогоносцев? Желательно с преступными наклонностями.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 Это все, что мне удалось вытянуть из его секретаршей и трех галеристов, с которыми он часто вел дела. Это, так сказать, версия самого Марвали. А учительница замужем? Да, ее муж чрезвычайно ревнив. Серенак повернулся к Нептуну. Видал? Нашему Сильвию палец в рот не клади. Это он только на вид, тормоз тормозом. На самом деле гигант мысли, человек-компьютер. Он поднялся. Нептун словно ждал лишь сигнала, вылез из-под стола, и умчался вдаль по улице. «Сильвио, к ручью. Надеюсь, ты прихватил бродни и сеть? А я пойду выражать соболезнования вдове Марвале. Улица Клода Мане, дом 71. Я правильно запомнил?» «Правильно. Но вы не ошибетесь. вернее небольшая деревня. Здесь всего две длинные улицы, они расположены параллельно одна другой. Первая Клода Мане тянется через всю деревню, а вторая — это шоссе Руа». Дорога департаментского значения она найдет долю ручья. Между ними есть улочки, но маленькие и прямые, так что запутаться трудно. Мимо них процокала каблучками хорошенькая официантка, направляясь с улицы Клода Мане к бару. На фоне стен гостиницы буди кирпичи терракота, освещенные солнцем, что крозы казались мазками пастели. Сиренак решил, что эта картина ему нравится.